Глава двадцать «Идущий на нас корабль, насколько я понял, был таким же, на котором мы приплыли на этот остров. У нашей семьи их было несколько. Точную цифру Александр не знал, так как никогда не интересовался семейными делами. Этот корабль намного современнее пиратского корыта, на котором мы шли. Двигатель на магической энергии, более эргономичный корпус, да и в целом он просто новее. Да и обслуживается своевременно». Наша корыта было, откровенно говоря, древним. Очень медленный ход, сильно к тому же зависимый от ветра, старая древесина, местами уже начавшая гнить. И это не говоря о наростах мха и кораллов, от которых тоже немало вреда. Но, несмотря на все это, у нас было одно очень серьезное преимущество — вооружение. Основное занятие пиратов, как правило, грабеж мирных судов. А иногда и от военных приходится отбиваться, так как уйти от них за счет скорости точно не получится. Поэтому бывший капитан корабля не жалел денег на вооружение. Пушки, работающие на магической энергии и стреляющие различными ядрами, были способны потопить любой корабль. Также на корабле был приличный запас снарядов разного типа. Я специально оставил их, хотя весили они немало и снижали нашу скорость. Правда, против такого противника книпели и награнели были бесполезными. Они предназначены для повреждения парусов. А этот корабль использовал двигатель, а вот картечь будет очень кстати, для поражения живой силы. Враг наверняка попытается взять нас на абордаж, так как людей у нас намного меньше, но картеч эффективна на короткой дистанции. Поэтому первым делом я отдал приказ заряжать обычные ядра. Из восьми пушек, что у нас были с одного борта, такой командой мы стрелять не могли. Для этого нужно было 16 человек минимум и еще несколько для подзарядки пушек энергией. Последнюю задачу я взял на себя, передав штурвал «Новаку». Остальные, более-менее сообразительные парни, заряжали пять пушек ядрами. Я стоял у пушек, направляя их в сторону приближающегося корабля. Остальные члены экипажа заряжали орудия, работая быстро и точно, несмотря на нервозность. «Новак», стоящий у штурвала, следил за курсом корабля, чтобы мы могли наиболее эффективно использовать нашу огневую мощь. Когда корабль противника приблизился на расстояние выстрела, я отдал команду «Огонь!». Пять пушек одновременно выстрелили, выпустив ядра в сторону врага. Я наблюдал за результатом, видя, как ядра разрываются на расстоянии, создавая мощные взрывы и разрушая корпус корабля противника. Однако, несмотря на нашу огневую мощь, корабль противника не остановился. Он продолжал приближаться, Я видел, что на его борту собралась группа вооруженных людей, готовых к и Я понял, что нам нужно быть готовыми к ближнему бою. «Картечь!» — крикнул я, отдавая команду зарядить пушки картечью. Это был наш последний шанс остановить противника, прежде чем он доберется до нас. Я взял в руки свой меч, готовясь к тому, что скоро нам придется сражаться за свою жизнь. Новак, услышав мою команду, Сделал очень крутой поворот, чтобы избежать столкновения с идущим на полном ходу на нас кораблем врага. А заодно нам открылся вражеский борт, по которому мы выстрелили картечью. Плотное облако осколков поразило несколько десятков бойцов, готовящихся к абордажу. Но и враг сделал то же самое. Правда, на палубе у нас почти никого не было, так что большинство снарядов пролетели мимо, либо просто посекли доски». Нас спасла самонадеянность вражеского капитана. Если бы он выстрелил цепными ядрами и книпелями, мы бы напрочь лишились способности передвигаться. Но заметив, что команда у нас небольшая, враг решил просто захватить корабль, стараясь особо не повредить его. Это и стало их ошибкой. Когда корабль противника прошел мимо, Новок начал поворачивать к нему вторым боком. Там пушки уже были заряжены обычными ядрами и энергией. Стрелки и заряжающие быстро переместились на другой борт и по моей команде выстрелили из всех орудий. На этот раз попали лучше, так как враг немного замедлился, заходя на новый круг. Их борт был поврежден, но они все еще были на плаву. Во время разворота по нам выстрелили два раза из четырех пушек, уничтожили два наших орудия, но благо люди не пострадали. Более того, мы успели перезарядиться и сделать еще один залп. Картечь? спросил Мирон перед очередной зарядкой пушек. «Нет, продолжаем ядрами». «Но они уже близко. Второй раз мимо не пройдут. Сейчас возьмут на абордаж». «Обычные ядра!» — стоял я на своем. Повреждения в их борту были серьезными, и любое точное попадание могло, если не потопить, то хотя бы наполнить пару трюмов водой, и тогда они нас уже не догонят. «Целимся в переднюю часть! Стреляем по моей команде!» Враги уже подошли к нам очень близко. Я слышал боевые крики вражеской команды, готовящейся к обордажу. Человек сорок, не меньше. И по-хорошему, нам уже нужно было бежать на палубу, чтобы встретить их сразу, не давая плацдарма для захвата нашего корабля. Но я очень верил в наш последний выстрел. Даже напитал пушки энергией до предела, хоть это и было опасно. Выстрел с таким количеством маны мог попросту разорвать орудия но я рискнул. «Ждем! Ждем! Ждем!» Уже слышны были выстрелы гарпунов и удары крюков о наш борт. Корабль противника уже начал тормозить и прижиматься своим бортом к нашему «Огонь!». Пять пушек синхронно выстрелили, напрочь выбив целый ряд досок вражеского борта в передней части корабля, после чего раздался оглушительный взрыв. Наш корабль оттолкнуло ударной волной, раскачав так, что пушки вырвались из своих креплений, а некоторые даже упали за борт. В ушах звенело, пульс зашкаливал, но я радовался. Радовался, потому что понимал — получилось. Мы взорвали их двигатель, сердце корабля, а значит, вскоре он окажется на дне. Но несмотря на это, бой еще не был окончен. Некоторые абордажники все же запрыгнули на наш корабль. К тому же взрывом оглушило и моих людей, но ну, кроме них у нас еще есть кому сражаться. Настало время выпустить мутантов. Отдав им мысленную команду, я и сам побежал на верхнюю палубу. Там собралось уже не меньше десятка врагов. Они серьезно ранили Новока и набросились на меня, как только увидели. Я же максимально укрепил свою кожу, сделав ее практически неуязвимой». Одновременно с этим начал исцеление Новака и напитку своих мутантов энергии. На меня с мечами, топорами и копьями набросилось сразу четверо. Я несколько секунд отбивался от них и даже ранил одного, но затем меня окружили и повалили уже всемиром. Правда, это им не сильно помогло. Десяток моих мутантов с ревом, вырвавшихся из трюма, повергли противника в шок и ужас. Несколько человек успели спрыгнуть за борт, Остальных же просто начали рвать на части. Я же старался их сдерживать. Моим мутировавшим бойцам не помешает пополнение. Хотя чем больше они сожрут, тем сильнее станут. Тут желательно сохранить баланс между количеством и качеством. К тому же их нужно чем-то кормить в дороге, чтобы они не стали слабее или не начали умирать с голоду. Хотя даже с активной стрельбой из пушек я не разрядил артефакт исканцев а значит, его энергией смогу поддерживать в мутантах жизнь. Пока корабль с новой партией рабов полностью не утонул, мы спасли с него нескольких человек. Парочку я буквально вытащил с того света. Они наглотались воды, их легкие перестали работать, а сердце остановилось. Но я сумел их вернуть к жизни. Еще пятерым повезло чуть больше. Кто-то отделался легкими ранами, а кто-то и вовсе не пострадал. Но все они боялись нас, хоть и были благодарны за спасение. Заключенные решили, что мы пираты, и захватили их ради продажи. Помимо них удалось затащить на борт несколько бочек с водой, алкоголем и пару ящиков еды. Так что этого нам точно хватит доплыть до материка. Я больше переживал за повреждение корпуса. Сейчас корабль держится на плаву, но если попадем в шторм... Новые члены команды после небольшого пересказа нашей истории... Быстро влились в коллектив и сами вызвались помогать с починкой корабля. Чинили на ходу, пока был попутный ветер. Затем полдня штиля и боковой ветер, из-за которого мы сделали приличный крюк и едва не сбились с курса. Благо на нас больше никто не нападал, да и не выдержала бы наша посудина еще один бой. Нам встречались в основном торговые суда, и все они давали деру, едва рассмотрели наши паруса. Через десять дней поздним вечером мы, наконец, добрались до суши и, забравшись повыше, убедились, что это материк. Имперский материк. Правда, точно определить, где мы находимся, было сложно. Заночевать решили на корабле, а заодно обсудить дальнейшие планы. «Мы к моим родственникам в деревню поедем. Она далеко от Горева, так что нас не найдут», — сообщили выжившие из форта. «Ну, на службу нам возвращаться нельзя» задумчиво ответил Новок, покосившись на Мирона. «Я бы вернулся. Александру нужна помощь». «Идти против целого рода? Ты сдурел? А что делать? Жить в бегах я тоже не хочу. Разберемся с Андреем, посадим Сашку у руля и заживем по-человечески». «Саш, ты сам как думаешь? Нужна наша помощь?» спросил меня Новак. «Конечно, нужна, но я никого не принуждаю. Сами знаете, что это опасно». «Ну, после того острова уже как будто нечего бояться». «Вы как хотите, а мы сваливаем из Империи», заявила Арина, взглянув на брата. «Не, Арин, я Александра не брошу. Я ему жизнью обязан. К тому же он хочет навести порядок, пусть и не во всей Империи, но хотя бы в своем городе». «Так это его дело. Пусть наводит. Уедем подальше и начнем все сначала. Мы теперь можем свои источники контролировать». «Устроимся куда угодно. Сашка нас научил всему. Ты как хочешь, а я с ним останусь». «Ты идиот? Бросишь меня, родную сестру?» «Арин, ты уже взрослая. Я вписался за тебя в эту ссылку на остров. Дальше сама справишься». У истерички будто слова закончились. Она лишь возмущенно, как рыба открывала рот, глядя то на меня, то на брата. «Я хоть куда с тобой?» — улыбнувшись, сказал Соломон. Я бы тоже не отказалась с Вязовыми поговорить, добавила Минтукин. Валя Стани, естественно, поддержали подругу. Мне некуда идти, но и в бою от меня мало толку. Опустила голову Надежда. Можешь на корабле подождать, если мы вернемся, значит все получилось. Пристроим тебя в родовом доме. Мне нужны надежные люди, из моей семейки я больше никому не верю. Мы тоже с вами, вызвались спасенные с корабля заключенные. Мы еще долго обсуждали наши дальнейшие планы. По итогу со мной остались 15 человек из 22. Даже Арина решила не бросать брата, хоть и немного обиделась на него. Утром, попрощавшись с теми, кто решил уйти, мы стали продумывать план атаки. А заодно отправили Соломона осмотреться и понять, где мы находимся. Разработали несколько вариантов событий. Первый. Если стражники нас остановят на входе в город. В таком случае придется действовать быстро не допустить поднятия тревоги, окружить город, хотя с моим количеством мутантов и людей это будет нелегко. Но самое главное — не давать никому отправить запрос о помощи императору, иначе в течение пары дней в город прибудет многотысячная армия, против которой несколько сотен мутантов не выстоят. Второй вариант — это если стража во дворце отца не пустит меня дальше. В таком случае придется быстро прорываться через них прямо к папочке. Ну и самый благоприятный исход — это если мне удастся добраться до него без боя. Тогда уже все будет зависеть только от меня». Соломон вернулся с хорошими новостями. Горев был в пяти километрах от нас. «Значит, мы не сбились с курса и даже сумели обойти порт, оставшись незамеченными». Приведя себя в более-менее приличный вид, спрятав броню и оружие под одеждой, мы двинулись к городу. Мутанты шли вдоль реки, скрываясь за растительностью. Оказывается, я теперь могу контролировать их на очень большом расстоянии, возможно, даже несколько километров. «Насколько сильнее ты стал?» — спросил я своего паразита. «Настолько же, насколько и ты. Я в отличной форме. И разговаривать стал лучше». Мы сможем сами прорваться через несколько десятков стражников. Сможем, если они без артефактов и магов среди них не будет. Ну, магия — это большая редкость, хотя возле себя Андрей наверняка держит нескольких. С ними уже сам разберешься, а я помогу с обычными. Сделать кожу каменной, руки превратить в смертоносное оружие, для меня расплюнуть, особенно если будет подпитка от генератора исканцев. Генератора? Ты знаешь, что это за штука? Примерно. Генетическая память. С тем кораблем на остров высадилось несколько исканцев. Они хотели создать плацдарм для вторжения, отправить сигнал своим. Мы помешали. Значит, они и до этого мира добрались. Давно это было? Десятки лет. Они ищут подходящие для колонизации планеты. Повезло, что с этой ответный сигнал не получили. Иначе... Я знаю, они мой мир захватили полностью. Убили всех, кто сопротивлялся. Видишь, у нас много общего. Даже общий враг имеется. Вижу, но лучше бы с этим врагом никогда не встречаться. А сейчас нужно сосредоточиться на моем роде. К обеду мы добрались до окраин города. Торговые палатки, караваны, хибары жителей, которым не хватило денег на покупку жилья в городе. Все это окружало город со всех сторон. Мы легко смешались с толпой и подошли к воротам. Через них почти непрерывно в обе стороны шел поток людей. Было у и несколько стражников, но всех проверить они не могли физически. Иначе создалась бы такая очередь, которая не уменьшалась бы, а только накапливалась. Да и не хотели они проверять всех подряд, выбирали только самых подозрительных, чтобы выслужиться перед начальством или получить взятку. Я это предусмотрел и прихватил с пиратского корабля немало монет. Раздал их всем нашим, чтобы каждый, до кого пристанут, мог откупиться. Мне же повезло пройти незамеченным. Главное, не сутулиться и не прикрывать лицо. И хотя мое лицо знали все в этом городе, паразит немного преобразил его, сделав скулы шире, глаза чуть больше, а лоб выше. А вот Соломону повезло меньше. С какой же досадой он отдавал стражнику двадцать монет, за которые можно целый месяц жить в городе беззаботно. Но ничего. Если все получится, то у всех наших жизнь сложится куда лучше, чем они могли бы мечтать. Все остальные тоже прошли без проблем. Не теряя времени, мы сразу направились ко дворцу. Пару раз встречали патрули, стражников, но наводки ни на кого из нас у них не было. Официально мы все гнием на острове. А вот на входе во дворец никого из нас к Андрею Вязову уже не пропустили бы. Никого, кроме его сына». Пришлось вернуть лицу прежний вид. «А Александр?» — заикаясь от изумления, произнес стражник. «Вы же вас повсюду искали. Куда вы пропали?» «Мне нужно поговорить с отцом. Срочно». «Да-да, конечно. Сейчас отправлю к нему». «Не нужно. Хочу сделать сюрприз». «А хорошо. А это кто?» «Мои друзья. Они пойдут со мной». «Простите, Александр, но ваш отец сегодня не принимает гостей?» «По правде сказать, он не в духе. Второй корабль уже пропал. Не разговаривает ни с кем. Даже старост из деревень развернул. Не могу пропустить. Приказ!» Виновато, но твердо ответил стражник. «Подождите здесь. Сам схожу». Отойдя к своим, произнес я. «Уверен?» — уточнил новок. «Ты только дай знак». «Уверен», — перебил я его. Жаль, конечно, что ново не удалось протащить. Они бы могли поговорить со своими друзьями-сослуживцами в страже. Уверен, многие бы поддержали их. Но если стража на входе во дворец их узнает, может подняться шум. А мне очень важно именно удивить Андрея, застать его врасплох, заставить признаться во всем. Проходя по дворцу, в моей памяти отзывалось все больше и больше воспоминаний Александра. Беззаботное детство, ненавистные ему тренировки с разными мастерами, пьянки, глупые выходки. Как можно было так бездарно обращаться с таким источником? Он мог бы стать лучшим магом в империи. Впрочем, еще не все потеряно. За этот месяц я добился большего, чем он за всю жизнь. Стражники перед входом в зал, где обычно проводит время Андрей Вязов, даже дар речи потеряли, когда меня увидели. Я тоже не стал ничего говорить и вошел через массивные двери. Отец сидел на своем кресле, выполненном наподобие императорского трона. Рядом пара престарелых советников что-то показывали ему на большом листе бумаги. Увидев меня, они тут же удалились даже без приказа отца, как будто ждали, что я приду и прогоню их. Да и папаша не особо удивился моему появлению. Молча встал, поправил свою одежду, пояс с фамильным мечом, и шагнул мне навстречу. «Александр», — буднично произнес он, будто я только вышел из своей спальни. Или уже нет? Тут уже я удивился. Он знает про перерождение или своим источником почувствовал во мне другую жизнь? «Зачем?» — задал я лишь один вопрос. «Присядь, разговор будет долгим». Я чувствовал, что к главному входу зала приблизилось несколько стражников, Еще дюжина подошла к фронтовым проходам. «Значит, он ждал меня? Интересно». Андрей Вязов уселся во главе длинного стола, рассчитанного на пару десятков человек. Обычно за ним проходили семейные банкеты, встречи с влиятельными людьми и другие застолья. Я сел в паре метрах от него, чтобы успеть быстро прервать его жизнь, но сначала поговорим. «Зачем ты приказал убить меня? Что я тебе сделал?» «Да, ты не Александр», — не обращая на мои слова внимания, буркнул он. «Кто же ты?» «Это так важно?» «Ты занял место моего сына, а ты приказал убить его. Здесь все сложнее, чем ты думаешь, но об этом позже. Итак, что с кораблем?» «Кораблями». «А ты как думаешь?» «На дне твои корабли, а заключенные уже окружили дворец. Если не хочешь бойни...» то прикажи своим людям сложить оружие. Я заметил, как дернулась верхняя губа на лице Андрея от злости, но он неплохо справился со своими эмоциями. Тебе хватает наглости ставить мне условия? Ты пришел в чужой мир, влез в чужую семью, захватил тело молодого юнца, не сделавшего ничего плохого. Вот только не нужно жертву из себя строить. Я прекрасно знаю, чем вы занимаетесь и в городе, и на острове. За мелкие проступки отправлять людей в этот ад ради обогащения? Это даже для таких ублюдков, как ты, низко. У тебя есть много людей. Почему нельзя было зачистить остров от тех мутантов и поехавших сектантов и спокойно добывать артефакты? Зачем людей, укравших булку хлеба, чтобы не помереть с голоду, приговаривать на вечное заключение? Ты не понимаешь. Духа нужно поддерживать, иначе всем конец. «Я весь этот мир защищаю, всю империю!» Тут Андрей начал выходить из себя и перешел на повышенные тона. «И ты туда же? Вы помешались на этом духе, что ли?» «Ты видел моего отца? Он еще жив?» Вроде бы начал успокаиваться глава рода. «Уже нет, он такой же псих, как и ты. Он людей в жертву приносил». «Это крохи. Без этих жертв весь наш мир...» «Да-да, я уже это слышал. грёбаная секта. Про этого духа ты говоришь?» Я достал из рюкзака артефакт канцев. практически разряженный. Впрочем, его уже можно уничтожить, чтобы эти психи больше не убивали ради него людей. Нужно было видеть глаза Андрея, когда он увидел артефакт. Мужик вскочил со стула и уставился на реликвию. «Ты? Ты? Зачем ты?» Я хотел его прямо на острове уничтожить, но в нем было слишком много энергии. Ну и она помогла нам потопить твой второй корабль. Даже жаль, что закончилось. — Нет, нет! — едва ли не рыдая, завопил Андрей. — Что, не рад видеть свою игрушку? — Что ты наделал, придурок? Мы годами накапливали и поддерживали в нем энергию. Сколько жизней ради него, а ты... нет. «Это я, дурак. Нужно было лично своими руками тебя придушить, пока ты еще был моим сыном. Но я не смог. А ведь мне говорили...» «Что говорили? Ты можешь нормально объяснить?» «Пророчество. Когда ты родился... Кстати, это было на острове. Мой отец предвидел, что ты все разрушишь. Он предложил сразу убить тебя. Но я тогда не смог. А когда тебе исполнилось восемнадцать, Он попросил доставить тебя к нему. Даже я уже понимал, что пророчество сбывается, что я умру от руки сына, который весь наш род погубит. И вот ты убил моего отца, забрал хранителя с острова и еще и всю энергию растратил. Вы все конченые психи. Если бы ты не приказал меня в камеру запихнуть, стражники не перестарались бы и не убили меня». Тогда я бы не переродился в этом теле и не оказался на том адском острове. Ты сам все привел к этому. — Отдай мне реликвию, — с абсолютно неадекватным взглядом произнес Андрей. — Ее нужно вернуть на остров, пока еще не поздно. У меня встречное предложение. Пусть стражники сложат оружие, и тогда умрешь только ты. — Идиот, ты не понимаешь. — Но ничего. «Еще можно все исправить. Я сделаю то, что давно должен был сделать». «Стража!» — воскликнул Андрей, выхватывая меч. Со всех сторон в зал начали забегать стражники, ну а мой папаня первым набросился на меня, усилив свое тело и оружие. «Должен признать, что силы ему не занимать. Он даже покрепче моего деда. Очень мощный источник, и энергией управлять он умеет. Все делает моментально и четко». Но и я теперь не тот слабак, которым месяц назад был. Выхватив свой меч заранее напитанный энергией, я парировал первые удары Андрея и перешел в контратаку. Тем временем нас окружили, но стражники пока не вмешивались в бой. Каждый удар и каждое движение Андрея были полны смысла. Чувствовался огромный опыт, несмотря на эмоциональный накал. Я же начал действовать агрессивнее, старался вывести его из себя, но Андрей, похоже, все это понимал. Он понимал, что в бою важна не только сила, но и стратегия. Начал использовать более изощренные приемы. Мне становилось все сложнее предугадывать его действия. К тому же мелкие раны, которые я ему наносил, рискуя при этом получить более серьезный урон, тут же исцелялись его хиллерами. Да и его энергию они регулярно пополняли. Я же понемногу подпитывался реликвией канцев, но ее запас не бесконечен». Я начал осознавать, что даже убив этого человека, не справлюсь со всей стражей. Собравшись силами, я изменил тактику. Начал действовать более осмысленно и расчетливо, вместо того, чтобы напрасно рисковать. Я не стал наращивать скорость и увеличивать силу ударов, даже прекратил придумывать новые финты и уловки. Дрался скучно и предсказуемо, но лишь для того, чтобы усыпить бдительность противника. И мне это удалось. Сам того не замечая, Андрей расслабился и пропустил мой удар, в который я вложил очень много энергии. Четкий и выверенный выпад, пробивший доспех и грудную клетку папаши, удивил и его, и стражу вокруг. Лекари тут же принялись исцелять смертельную рану, но ну а я своей энергией пытался этому помешать. — Взять его! — пошатываясь, выдавил из себя Андрей. На меня тут же со всех сторон набросились стражники. Настал черед паразита показать, на что он способен. И он меня правда удивил. Конечно, отбивать одновременно удары двух десятков опытных воинов я не мог, но моя кожа действительно стала как камень, если не прочнее. И о физических ранах можно было забыть. Но у врага были еще маги. Эти маги сковывали и замедляли мои движения, вытягивали энергию, дезориентировали, А добраться до них я не мог. Понемногу противник смог подобраться ко мне вплотную. Меня начали хватать за руки и ноги, пытались скрутить и повалить на землю. Мне ничего не оставалось, как отправить оставшуюся энергию на усиление тела и разбить реликвию исканцев. Андрей вязав, глядя на то, как она с силой летит на гранитный пол, даже забыл о своей ране и бросился вперед. Но предотвратить это уже никто не смог. Артефакт взорвался с невероятной силой. Гранитные плиты, дубовый стол, мраморные колонны и люди разлетелись во все стороны, причем по частям. Но моя броня, точнее броня-паразита, выдержала этот взрыв. Пусть и несколько металлических осколков от самой реликвии торчали в моих ногах. Кроме меня выжил только Андрей Вязов. Хотя выжил, это громко сказано. Он и до взрыва едва справлялся со своей раной. Сейчас же он просто доживал свои последние минуты или даже секунды. «Ты все разрушил», — прохрипел он. «Да, разрушил. Режим тирана». «Хех», — он ухмыльнулся. «Нет, дух защищал нас, скрывал». Не отправлял им сигнал. Но теперь они заметят. Они скоро...» После этих слов Андрей Вязов скончался с гримасой смеха и ужаса на лице. Ну а мне еще предстояла долгая битва с верными ему людьми. Таких, на удивление, казалось много. Выяснилось, что после того, как меня отправили на остров, Андрей увеличил количество стражей втрое, не щадя родовой бюджет. Но были и те, кому было плевать, какому Вязову служить. К тому же мутанты, напавшие на город, отвлекли большую часть стражи, пока я со своими людьми захватили дворец и убедили оставшихся солдат примкнуть к нам. Затем мутанты ушли, ну а я установил полный контроль над городом. Но все это было напрасно. На следующий день я наконец понял, о чем говорил отец и дед Александра. Реликвия эсканцев была каким-то образом переделана. Она то ли отправляла ложный сигнал, то ли прятала от них нашу планету. Но когда я ее уничтожил, они нас нашли. Конец книги. Читал Александр Иванов.